Глава 19. Питер Пен. Во всем теле бушует неудержимая энергия. Все поставлено на карту, а Дарлинг хочет играть в свои грёбаные игры. Я догоняю Вейна перед домом. Хочу убить кого-нибудь. Присоединишься? Естественно. Мы отправляемся в город пешком. Вейн может летать, я нет. Прошла уже такая долбанная прорва времени, что я даже не могу вспомнить, каково это было — подняться в воздух. Как и тепло солнца на коже. Я холоден, как лед и намертво привязан к земле. И все время вне себя от ярости. Ненавижу все это. «Куда мы?» – спрашивает Вейн. «Прикончить парочку пиратов. Без проблем». Дорога от дома вьется через лес, пересекает таинственную реку и, наконец, упирается прямиком в Дарлингтонский порт. Дарлингтон – город, основанный на моей крови и магии. Он расположен на юго-восточной окраине острова, на побережье. «Куда дальше?» – спрашивает Вейн. Пираты вечно околачиваются в черном голубе. Мы минуем гавани, через которые проходят корабли с других островов. У доков тоже есть несколько баров, но пираты облюбовали кабак в самом городе, ближе к границе моей территории, чтобы можно было быстро улизнуть при необходимости. В этом районе мало уличных фонарей, поэтому промежутки кромешной темноты длиннее а тени гуще. Над мостовой висит туман. Это прохладный ветер с океана сталкивается с жарким воздухом из центра города. Вейн прикуривает сигарету и длинно затягивается. Теперь, значит, мы трахаем девчонок Дарлинг, да? Я понимал, что так и будет. Щелкаю пальцами, и он протягивает сигарету мне. Я не должен перед тобой объясняться. Нет, конечно, нет. Но получается, теперь все правила нарушены, так? Я поглядываю на спутника боковым зрением. В профиль видны только неровный шрам через глазницы и черная радужка. Вейн никогда не рассказывал, как получил эту рану. и Я не спрашивал, но из того, что тень завладела его глазом, все и так ясно. Я делаю еще одну затяжку и возвращаю сигарету. Не знаю, Вейн, если мне скоро погибать, почему бы не поддаться искушению? «Ты не умираешь». На встречу нам по булыжной мостовой движется кучка пьяниц. Они раздражаются было гоготом и улюлюканьем, но потом узнают война. «Просим прощения, Темный. Они поспешно кланяются, отступая. «Прощение просим у нашего короля!» Добавляют, замечая следом меня. Темный, Такое нелепое именование. Не знаю, кто это придумал, но прекратить уже невозможно. Я обнаружил, что на каждом острове в нашем архипелаге того, кто заявил права на тень смерти, всегда называют Темным. И почти везде тот, кому принадлежит тень жизни, носит титул короля. Но спустя столько лет это слово кажется чуждым, будто язык, на котором разучился говорить. В любом случае, я никогда не воплощал это понятие в полной мере. Смерть мне ближе, чем жизнь. Возможно, именно поэтому я утратил титул. Он ведь никогда не был моим по-настоящему. А если он мне уже не принадлежит, то какого хрена я делаю? Что будет с островом, если я не смогу отыскать свою тень? Я полагаю, Фейри бы его удержали, выпади им такой шанс. Тем более, если Тилли вернёт против в лоно семьи. Она слишком упряма, чтобы признать, что королевский двор слаб без своих принцев, но так и есть. Дорога поворачивает к территории Фейри. В поле зрения возникают светящиеся окна чёрного голубя. Из кабака выплескивается в ночь шум пьяного веселья. Мы останавливаемся снаружи, в темноте взглянуть, что происходит. Монтам и стены двое людей крюка, указывает Вейн, затягивается остатком сигареты, а потом растирает тлеющую окурок булыжник. Двух хватит. Соображения осторожности или порядочности меня не связывают, во мне остается лишь жажда насилия. Вейн распахивает дверь, и я вхожу. За пару секунд все посетители кабака осознают, чья темная тень воздвиглась на пороге, и в заведении наступает недвусмысленная тишина. В дальнем углу сидят над стаканами Эля, два пирата из команды Крюка. Я направляюсь к ним мимо других столов под громкий треск ореховой скорлупы под ногами. «Далеко вы забрели от дома», — говорю я. Плечи высокого здоровяка заметно напрягаются под потрепанной рубашкой. Он делает глубокий вдох. «Да просто заглянули выпить, вот и все. Мы ничего дурного не хотели». Понятие чего-то дурного субъективно, не так ли, Пен? Вейн подходит к другому краю их стола. «То, что вам кажется безобидным, мы считаем вопиющим проявлением неуважения». Второй пират коротышка мямлит. «Здесь еле лучше, только крюку не говорите». «Нам не понадобится никому ничего говорить», — злоулыбается Вейн. Здоровяк крепче сжимает стакан. «Почему это?» «Твоя отрезанная голова все скажет за тебя», — любезно поясняю я. Громкий хлопок, треск, и начинается драка. Здоровяк замахивается на Вейна. Может, считает, что у него побольше шансов победить тёмного. Зря. Вейн ударом кулака ломает противнику трахею, заставляя задохнуться. Я понимаю дрожащего на стуле коротышку в воздух, схватив заворотник рубашки. Тот бессмысленно сучит ногами. «Пощади, Пэн, прости нас, мы правда пришли сюда выпить». От пинков на кости с трещат, в воздухе расползается запах крови, и когда темный, проявляется окончательно, его темные глаза блестят в неверном свете местных ламп. Коротышка все еще болтается в моей хватке. «Сегодня вечером было нарушено слишком много правил», — говорю я ему. «Тебе просто не повезло попасть мне под горячую руку». Затем швыряю его о стул, и из предплечья пирата выскакивают острые обломки кости».